Нетронутый сок. Мы сидели в простом придорожном кафе рядом со сломанным аппаратом для игры в пинбол. Стена была оклеена плакатами старых ночных клубов прошлого века. Тексты на смеси испанского и английского. «Ку знакомит с фэнтези». «Доминго, 17-е де Хулио, де 1980». -й. «Сила цветов в паше». «Фиеста де Сиерре». 1988 Вечеринки силы цветов Паше на проходили до конца 1980-х годов и стали легендой движения хиппи на острове. Лунный танец в космосе каждую среду. Тодос Лос Мьеркулес, 1992 Я подумала обо всех безумных вечеринках, которые здесь проходили, пока мы с Карлом воспитывали Дэниела в нашем тесном и замкнутом семейном мирке. Когда у тебя ребёнок, мир отодвигается на задний план. Вы становитесь спутниками своей новой планеты и забываете о существовании всего остального, если не оглядываетесь намеренно по сторонам. Не замечаете, что другие жизни, столь же важные, как и ваши, проживаются повсюду. Некоторые из них проходят ярко, в ночных клубах Ибицы. Альберто тоже рассматривал плакаты. «Хорошее было время», — проговорил он, пока мы ждали апельсиновый сок. «Был, конечно, Паша, по сути, дискотека на ферме, и до сих пор это всё ещё Каса Паеса, дословно крестьянский дом. Там с самого начала садились частные самолёты, хотя в 70-х это была всего лишь усадьба с дискотекой. Потом открылся Ку, совершенно великолепный. Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье снимали свой клип на песню «Барселона» именно в Ку, потому что Ку имел оперный размах. Ку надо было видеть своими глазами. Полигамный, гламурный, эклектичный. Дэвид Боуи, Грейс Джонс, Мик Джаггер. Кого ни назови, все там выступали. Он был маяком для каждой дикой души. Все творческие безумцы тянулись туда. Гигантская авангардная дискотека на холмах в центре острова. Вы знали, что раньше эти клубы были под открытым небом? Ху был наподобие студии 54, только на воздухе, не в помещении. Амнезия была чуть более дикой, чуть более свободной. Просто танцы под звездами всю ночь. Хиппи, звезды кино, индийские гуру — Художники, бездельники, музыканты, писатели, элегантная публика, неряшливая публика, первые рейверы, геи, гетеры и все, кто не определился, прежде чем это стало модным. Мы приходили, пили и танцевали прямо под пальмами. «Может, вы не знали этого обо мне?» заявила ему я, удивленная собственным нетерпением. «Я не хочу вас обижать», Но я не слишком-то интересуюсь подробной историей ночных клубов Ибицы. Принесли наш апельсиновый сок. Я знала, что он будет божественным на вкус и решила не пить его, пока Альберто не доберётся до темы, ради которой мы сюда приехали. Может, с этим я до сих пор и занималась? Выбирала не наслаждаться, лишала себя приятного в жизни. А как насчёт китов? уточнил он. Я задумалась, соберется ли он когда-нибудь поговорить о моем видении в аэропорту, о том, в котором он беседовал с врачом, о видении, из-за которого я осталась здесь. Не поняла. «Ну же, вас не интересуют безумные вечеринки. А как насчет китов? Они вам интересны?» И тогда я задала ему вопрос которые наверняка задавали ему все в какой-то момент беседы. — О чем вы вообще, альберта